Часть 13. Отдавая главные силы журнала, Твардовский в эти же годы вновь пытается выступить с большой поэмой на актуальную тему. В итоге в 1963 году появляется Тёркин на том свете, где поэт пытается снова вернуться к когда-то удавшейся простецкой манере повествования. По сюжету это еще один эпизод прежнего Тёркина непосредственно следующий за главой «Смерть и воин», в которой раненого, потерявшего сознание и занесенного снегом героя обнаруживает и спасает похоронная команда, присаживающаяся на трупы перекурить. 20 лет спустя автор пытается как бы вновь подключиться к собственному сюжету, отправляя героя на тот свет, а затем возвращая его обратно. Но после рассказанной теркинским бравым тоном и от этого еще более страшной давней сцены, где с того света героя спасает солдат похоронной команды, решивший присесть перекурить на вдруг застанавший труп. Теперешняя оттепельная сатира. Теркина, подозревая в нем дезертира, начинает допрашивать, Неназванная по имени госбезопасность Выглядит не более чем смелым По тем обстоятельствам стихотворным фильетоном. Еще большим провалом оказалось и последнее крупное сочинение Твардовского «По праву памяти» 1966-1969. В 1965 году, похоронив мать, Поэт создает «Цикл памяти матери» в центральном стихотворении которого всплывает воспоминание о голодных смертях в спецпоселении, куда была отправлена раскулаченная семья автора зимой 1931-1932 годов и который заканчивается переходом в подлинную народную песню о перевозчике-водогребщике, за которым видится образ из мирового фольклора. Тогда же, видимо, возникает и замысел прямого высказывания на эту тему, которая строится по опробованной в задалью даль модели. Но теперь, в конце 1960-х, благодушные восклицания «Вот если Пленнин встал из гроба, и попятные заклинания, или нашей доблести убудет, и на миру померкнет честь, выглядели совсем уж анахронизмом. У режима же с ростом в обществе оппозиционных настроений любой разговор о жертвах вызывал ярость. Как раз в это время Твардовский воевал за текст публикуемых им мемуаров Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь». Поэтому неудивительно, что попытка начать какое бы то ни было обсуждение одного из главных завоеваний советской власти, коллективизации сельского хозяйства, была обречена на провал. Твардовскому удалось напечатать лишь одну, вне контекста, безобидную для цензуры главу поэмы «На Сенавале». Борьба же за полный текст публикаций, она состоялась лишь в 1987 году, истощило терпение властей. И в феврале 1970 года главный редактор «Нового мира» был отправлен в отставку. За отставкой последовали, правдополагающиеся советскому функционеру подобного ранга почести, том в библиотеке всемирной литературы, в которую, кроме Твардовского, из послереволюционных поэтов, Включили лишь Есенина и Маяковского. Затем, незадолго до этого, учрежденная государственные премии. Твардовский умер 18 декабря 1971 года от рака, менее чем через два года после ухода из журнала. Современники по, идущей от Пушкина и Лермонтова традиции, обвинили в его смерти правительство, например, Солженицын в книге Бодался теленок с дубом. С Твардовским ушла из русской поэзии демократическая и при этом не популистская, таковая как раз стала в эти годы только вызревать линия. Популистский, стремящийся завоевать как можно больше приверженцев в широких массах. Примечание редактора. Революционно-романтическая идея о поэтах из народа, пишущих для народа, именно в его творчестве, показала и все свои возможности, оказавшиеся немалыми, и свой неизбежный предел. Во всем мире, несмотря на отдельные попятные движения, несмотря на искренние демократические настроения многих поэтов, в середине XX века, даже в революционные 1960-е, Поэзия постепенно становилась все сложнее, а человек все отчужденнее и от нее, и от культуры вообще. Твардовский был в стороне от этой проблематики, но серьезность взгляда на мир и достоинство, с которым он высказывался, делает его при всей экзотичности, тем не менее. Поэтом своего времени. День прошел, и в неполном покое Стихнул город, вдыхая сквозь сон, Запах свежей натоптанной хвой, Запах праздников и похорон, Сумрак полночи мартовской серой. Что за ним, за рассветной чертой? Просто день или целая эра заступает уже на постой.